Глава двадцать шестая. Правило шестое. Когда порой в соседский дом стучатся беды, не забывай, Господь велит помочь соседу. Белая фасоль, повторила я в третий раз, проходя мимо кладовки. Мэри постучала пальцем по подбородку, изучая наши скудеющие запасы. У нас ее больше всего, добавила я, заходя на новый круг. Ее у всех больше всего, возразила она, нахмурив брови. Помнишь, что было на ярмарке в прошлом месяце? Я никогда в жизни не видела столько фасоли. Строчковая фасоль, желтая фасоль, мелкая фасоль, красная. Очень много фасоли. Перебила ее я. Увы, она была права. Я больше не хочу видеть фасоль. Пробормотала Мэри, переставляя банки. Я остановилась и посмотрела на нее. По крайней мере, мы не голодаем. Мэри хмыкнула в ответ и достала предпоследнюю банку с луком. За это мы сможем выручить что-нибудь хорошее. Не сможем, если все остальные принесут фасоль. Возразила я. Она скривила рот, не хотя соглашаясь, но так и не потянулась за фасолью. Мэри, нет, ты права. Мэри вздохнула, схватила банку фасоли и прошла мимо меня. Ты всегда, всегда права. Она произнесла это в полголоса, так тихо, что я с трудом расслышала. Что? Мэри повернулась ко мне, выгнув брови. Ее лицо превратилось в маску спокойствия. Что? Что ты сейчас сказала? Мэри склонила голову набок. Ничего. Просто сказала, что ты права насчет фасоли. Может, получится обменять ее на стручковую фасоль. с э е д и так ее любит. Я повнимательнее присмотрелась к ней. Мне уже не в первый раз казалось, что она огрызается себе под нос, но еще ни разу не удавалось отчетливо расслышать. Обычно я прекрасно ладила с Мэри, мы с ней никогда не цапались, как с Сэмом, и она никогда не вступала со мной в перебранки, как Сейди. Но теперь она как будто стала более раздражительной и скрытной. Эта зима изменила ее, как и меня. Мне пришлось взять на себя р о л ь к которой я была не готова. Я в з в а л и л а на себя обязанности, с которыми просто не могла справляться как следует. Теперь я чувствовала себя намного старше своих 18 лет. А тяжесть новых тревог все увеличивалась, перегружая меня заботами и лишая сил. Кому захочется терпеть такого человека? Нам пора собираться, если хотим сторговаться на что-нибудь хорошее. Бросила м э р и через плечо, прежде чем оставить меня в коридоре наедине с моими мыслями. В доме собрания было намного меньше народу, чем обычно. Дюжины семей, может, меньше. Бродила по залу скептически поглядывая на то, что принесли соседи, оценивая товары и пытаясь решить, какая сделка выгоднее. Под голодными глазами залегли темные тени. Одежда мешком висела на худых фигурах, пояса были туго затянуты. Старейшины назначили ярмарочные дни по одному в месяц, чтобы помочь городу пережить длинную полную неизвестности зиму. Люди приносили то, чего у них было в избытке, чтобы обменять на что-нибудь или продать. Некоторые обещали отдать первый весенний урожай, другие предлагали помочь на ферме или с ремонтом. Поначалу ярмарки имели успех, все улыбались и были рады помочь, но чем больше снега выпадало, тем беспокойнее становились лица присутствующих. Тревога повисла в воздухе, пропитав все вокруг тяжелым запахом, сильным и горьким. Каждый месяц все приносили одно и то же: фасоль, яйца, ни муки, ни мяса, на к о т о р о е мы так надеялись. Но мы все же пришли. Мама закрыла эту банку буквально в середине лета, сказала Мэри, показывая нашу фасоль Кори Шефер. Не хотите поменяться? У той был самый желанный товар на сегодняшней ярмарке — большая банка вишневого варенья, и все кружили возле нее точно стервятники. Белой фасоли у меня и так полно, Мэри Даунинг. Мы отступили в сторону, чтобы другие могли тоже попытать с ч а с т ь е Но Кора поймала Мэри за плечо, не давая нам уйти. По-моему, вы, девочки, сделали хорошее дело, пустив в дом дядю и кузена. Не позволяйте никому убедить вас в обратном. Мэри, не зная в ш а о моем разговоре с Ребеккой и Саймоном, нахмурилась. О чем вы? Глаза у к о р ы забегали по комнате. Некоторые считают, что мы должны разорвать отношения с ними, что их нужно их сгнать. Некоторые? спросила Мэри. В смысле Эймос? И Леланд. я з в и т е л ь н о добавила я. У к о р ы хватило совести покраснеть при упоминании имени мужа. В последнее время они все ведут себя неразумно, все трое. Эта ситуация на них давит. Они ведь просто пытаются заботиться о городе, как могут, пытаются сохранить равновесие сил. Равновесие сил, которое стремится нарушить б р а е р т конечно. Вы разве не заметили, что его сегодня здесь нет? И что некоторые субарьяне ы представители его паствы тоже отсутствуют? Я окинула взглядом зал и не увидела Латетанов и Фаулеров. Саймона и Робеки тоже не было. Может, им просто не на что меняться? А может, они сейчас сидят в церкви и строят планы по захвату города? Ее глаза заблестели как стекло, и я заметила, что у нее дрожат руки. Кора, когда вы в последний раз ели? Я сама начала иногда пропускать приемы пищи э к о н о м и я запасы. В такие дни у меня постоянно кружилась голова, появлялось ощущение с т р а н н о й невесомости и меня легко было сбить с толку. Может, обвинения Коры были порождением голода? Все в порядке, я в порядке, заверила меня она, но стоило ей опустить взгляд на вишневое варенье, и у нее в животе заурчало. Хотя мне хотелось надеяться, что слова Коры это просто бредовые домыслы. Я не могла не задуматься о том, почему все главные сторонники сегодня отсутствуют. Пойдем, Эллери, позвала Мэри, потянув меня за накидку после того, как жена старейшины отмахнулась от меня. Благослови вас, Господь, Кора Шефер, сказала я на прощании. Чего это она? прошептала Мэри, когда мы отошли подальше. Говорит как сумасшедшая. По-моему, она просто... О, белая фасоль! Воскликнул а б о н н и Мэддин, когда мы проходили мимо. Она сидела на скамейке, кутаясь в плащ, который стал ей велик на два размера. Волосы, прежде кудрявые и блестящие, теперь были собраны в хилую косичку, а корни засалились. Она с надеждой улыбнулась нам, и я заметила, что у нее не хватает двух зубов. Мама была бы ей рада. Мэри прищурилась, пытаясь понять, чем пришла Бонни. А что у тебя есть? Меня удивила такая резкость. Мэри не видела подругу с прошлой ярмарки почти месяц. Из-за сильных снегопадов отстроить сгоревшую школу не получилось, поэтому занятия приостановили, и детям Эми т и ф о л с пришлось сидеть по домам. Бонни молча достала две ленты. Они были чудесных цветов, голубого и фиолетового, и мне очень захотелось провести пальцами по их атласным краям. И зачем они мне? – спросила Мэри. Ее тон был колючим и резким. Но н и будут красиво смотреться на шляпке, предложила Бонни, протягивая их нам. Шляпками сыт не будешь, бросила моя сестра, потом развернулась и отправилась искать кого-нибудь еще, с кем можно поменяться. Бонни с трудом сдерживала слезы. Мама сказала, что если я не принесу еды, она меня домой не пустит. л е н т а очень к р а с и в а я без особого энтузиазма заметила я. Уверена, кто-нибудь захочет их взять. Тяжелый взгляд ее заплаканных глаз остановился на мне. Эйлери, пожалуйста, я мне очень жаль. Пробормотала я и поспешила прочь. м а р т а м а к л и р и принесла горох, сообщила Мэри, когда я догнала ее. Жена старейшины только что вошла в дом собрания, стряхивая снежинки с плотной шали. э й м о с ввалился в дверь вслед за ней, надрывно кашляя и прижимая платок к губам. Его смуглая кожа приобрела н е п р и в ы ч н о пепельный оттенок. А б е л ё с ы е глаза слезились. Я заметила на платке красные крапинки и покачала головой. На всякий случай лучше держаться подальше. Почему он не сидит дома? удивилась Мэри. Выглядит неважно. Краше в гроб кладут. Недобрые слова, но правдивые. Матиас подошел к ним и взял Марту под руку, окидывая э й м о с а пристальным взглядом. Они заговорили так тихо, что расслышать было невозможно. Вскоре к ним подошел Леланд. На людях старейшины всегда т я н у л и с ь друг к другу, как дикие гуси, которые стремятся на юг по осени и возвращаются на север с началом весны. Картофель, предложил Роберт Шульц, подходя к нам с мешком в руках. Мэри заглянула внутрь и поморщилась. Выглядит не слишком аппетитно, согласился он. Но гниль можно срезать, там еще много съедобного. В Его голосе слышалось отчаяние. Ферму Шульцев тоже настигла черная гниль, которая расползлась по Эмити Фолс. Пострадал почти весь их урожай. При мысли о том, что у него дома пятеро детей ждут шестого, мне захотелось просто отдать ему эту банку фасоли, но пришлось проглотить свое великодушие. Сочувствием семью не накормишь. Эйма снова скрутил приступ резкого, хриплого, лающего кашля. Казалось, он вот-вот выплюнет легкие, и они растекутся по стене. жидкий и совершенно разложившийся. Марта постучала мужа по спине, словно надеясь выбить у него из груди упрямый кусок макрот. Отстань, женщина, оставь меня в покое, проревел тот, пригрозив ей тростью. э й м о с мой старый друг, тебе нужен отдых, сказал Матиас. Позволь мне отвезти тебя домой. Леланд проводит Марту, когда она покончит с делами на ярмарке. Старик отмахнулся, гневно сдвинув седые брови. Марта покачала головой и отошла от мужа. Уж не знаю, что делать. Слишком громко пожаловалась она, обращаясь к Коре. Каждый день ложусь спать с мыслью, что это будет его последняя ночь. Но утром встает солнце, а он еще жив и ему только хуже. Уверена, он скоро поправится, ответила Кора. Такие люди, как Эйма, отличаются упрямством. Обыкновенная простуда их не сломит. А от доктора никакого толку. продолжала Марта, будто вовсе не слыша кору, говорит, нет лекарств. Она зарычала: "Он же врач, есть у него лекарства, просто он их для себя бережет". Доктор Амроус на другом конце зала сжал зубы. Ты же знаешь, что это не так, Марта. Принялась увещевать ее кора. Я знаю только, что все на свете отдала бы, лишь бы Имос поправился. Все на свете, повторила она. Но ну уже. произнес Матиас, подзывая доктора. Должно же для него найтись какое-нибудь лекарство. У тебя в с а к в о я ж е всегда что-нибудь припрятано. Доктор э м б р о у з покачал головой. Я же еще в конце лета сказал, что запасы заканчиваются. С чего вы взяли, что сейчас что-то изменилось? Он же старейшина. Принялся уговаривать Леланд. Это что-нибудь дозначит? Да, да хоть самый Иисус Христос. У меня ничего нет. С собой, может, и нет. Согласился Матиас, заметив, что все в зале смотрят на них. Но дома-то наверняка найдется. Никто тебя не осудит за то, что ты припас что-нибудь на черный день. Это уже слишком. Раздраженно вздохнул доктор и повернулся к двери. Но Лилан шагнул к нему, отрезая путь к отступлению. Просто дай ему лекарство. У меня есть еда, есть деньги. Умоляла Марта, подойдя к доктору и вцепившись в его шерстяное пальто. Пожалуйста, отпустите меня, ответил доктор Эмброуз, стараясь увернуться от нее. Матиас вышел вперед и скрестил руки на груди. Кузнец смотрелся внушительно, как стена. Так вы меня не выпустите? Растерянно спросил доктор. Ее требование вполне разумно, как и наше. Просто дай лекарство. Я бы дал, если бы у меня хоть что-нибудь осталось. Что тут непонятного? Где ты его прячешь? Доктор Эмброуз вскинул руки, защищаясь от Маттиаса, который начал наступать на него. Нигде у меня ничего нет, клянусь. На улице раздался жуткий треск, как будто небо разверзлось, знаменуя начало Армагеддона. Мы все повернулись и с ужасом увидели, как одна из огромных сосен на границе Эмити Фоллс повалилась на землю. Из пня, оставшегося на ее месте. Торчали острые щепки, словно пальцы протянутые к небу. Доктор воспользовался тем, что все отвлеклись, и поспешил скрыться. Выскочив на улицу, он побежал по дороге со всей прытью, на какую были способны его измученные артритом конечности. Ветер завывая ворвался внутрь через открытую дверь, и стены дома собрания вздрогнули. Буря совсем разыгралась, заметил Кельвин Берман, выглядывая в окно. По дороге сюда мы видели три упавших дерева. Пожалуй, лучше будет вернуться домой. Вайлет, стоявшая рядом, кивнула. Может, лучше переждать здесь? возразил Леланд, глядя на Пен. ь Судя по звукам, не настя только усиливается. Словно по команде ветер сменил тон и завыл, точно б а н ь ш и над з а л е н е в ш и м и улицами. У нас есть дрова, хотя бы немного, объявил он, проверяя поленницу возле печки. И еда. С таким количеством фасоли голод нам не грозит. В ответ должен был раздаться смех, но никто даже не улыбнулся. Эйма закашлялся, Бонни шмыгнула носом. Я окинула взглядом зал, повнимательнее присматриваясь к людям и подмечая детали, которые прежде упускала: лихорадочный блеск глаз, бледность кожи, дрожащие руки и натертые до красноты носы, усталость и недуги. Казалось, все здесь на грани болезни. Я повернулась к Мэри. Я, я думаю, нам пора уходить. Нельзя идти в такую погоду, сказала она, указывая на снег, который валил за окном. Нельзя здесь оставаться. Посмотри вокруг, тут все больны, больные и напуганы. Я с ужасом представила, что стало бы с доктором э М. б р о у з о м если бы на улице не упало дерево. Отчаяние изменило Эмити Фолс, заставляя людей бороться за свою жизнь, а не за процветание всего сообщества. Я, не задумываясь, схватила банку с фасолью и спрятала под накидку подальше от чужих глаз. э й м о с задыхаясь, опустился на скамейку, кашлянул один раз, другой, не потрудившись даже прикрыть рот платком. Я почти почувствовала, как на меня летят капельки слюны. Содрогаясь от отвращения, я стерла воображаемые брызги, но кожа все равно зачесалась. Я представила, как болезнь проникает в меня точно колония муравьев, зарывающихся в землю. Я почесалась, оставляя красные полосы на тыльной стороне рук, но от этого раздражение только усилилось. Лопатки горели, жилки под коленями дергались, в волосах будто что-то ползало, но сколько бы я ни проводила по ним руками, ничего не могла поймать. А старейшина все задыхался и хрипел. Матиас помрачнел, у него все было на лице написано. Кельвин прав. Нам всем пора по домам, пока погода не испортилась еще сильнее. И вообще, думаю, нам лучше некоторое время посидеть дома, пока опасность не минует. К чему ты клонишь? – спросила Кора. Я поежилась, пытаясь прогнать тревожный холодок, бегущий вдоль позвоночника. Мэрис х в а т и л а меня за руку, чтобы я не деркалась. Сейчас, когда у нас так мало запасов, думаю, мудрее будет сидеть по домам. Окопаться и затянуть пояса. Придет весна и все это закончится. Но до тех пор нам нужно поберечься. По залу побежали ш е п о т к и До весны мы больше не будем собираться вместе. Решительно объявил Матиас. Лелан д р а з и н у л рота, Эймас поднял руку, пытаясь возразить, но Матиаса это не остановило. А пока благослови Господь всех присутствующих и весь город.